Глава 13. В подвешенном состоянии мне пришлось проторчать около 2 часов. Затем вселенная снова мигнула, я оказался на прежнем месте и увидел перед носом ещё одну табличку. Учётная запись восстановлена. По спине скользнул холодок ужасного предчувствия, но беглая проверка инвентаря и характеристик героя не выявила никаких изменений. Мифрил и золото всё ещё лежали на счёте. Адаптируемые пушки никто не украл. Уровень и навыки остались прежними. Убедившись в этом, я слегка расслабился и заглянул на форум. Веселье, начатое во время спонтанных нерфов, всего подряд продолжалось. А вот терпение игроков явно подходило к концу. Важно. Петиция к разработчикам Уважаемые создатели этой прекрасной игры. Я постараюсь выразить свои чувства максимально корректно и доброжелательно. И я очень надеюсь, что наше дружное комьюнити меня поддержит. Потому что всё происходящее находится за гранью добра и зла. Бесконечные нервы, бесконечные проклятия, бесконечное ухудшение игрового процесса. Пожалуйста, остановитесь. И верните нам нормальную игру, пожалуйста. Хватит её убивать. Подписываюсь, лайк. Разрабы, наймите хоть одного человека с мозгами и уберите свои волосатые клишни от нашей игры. Что опять случилось? Плюс написал в техподдержку и в защиту прав потребителей. Может, хоть чуть-чуть пошевелится. Тоже в поддержку написал. пусть хотя бы время потратят на моё письмо ленивые твари хорошая мысль а им сейчас я позвоню и напишу потому что достали так что вообще случилось очередная жопа случилась сломалась игра всех выкинуло к чертям народ сидит и офигевает да ладно всякое бывает починят же уже час чинят и молчат а что они тебе скажут типа извини друг мы обгадились и жопки друг другу вытираем автору плюс разрабы достали мне кажется у них финальная часть игры непродуманной получилась как только народ в эпицентр полез всё сразу же навернулось всё навернулось после того как этот гандон начал человеческих богов валить фантом Вы же для наухи радовались со страшной силой, когда он лучезарного прибил. Радовались только полные дебилы. Я с самого начала знал, что это нарушение баланса. Разработчики, пусть ваши задницы вечно горят в аду. Офигеть, ты умный. Преклоняясь. Согласен. Подписываюсь под петицией. Я тоже. Лайк. И пожелание нанять нормальных программистов, а не тут гомус, который работает над игрой сейчас. Ага, конечно. У них половину работы нейросети делают. Там гейм-дизайнер спит и видит, чтобы всех живых уволить. Верните нормальную игру, сволочи. Пишите в техподдержку. Пусть захлебнутся в жалобах. Бурление самых разнообразных субстанций продолжалось. Комментаторы всё больше распяляли друг друга, и это в конце концов дало закономерный результат. Провокационная тема волшебным образом исчезла, а вместо неё появилось маленькое объявление. Технические работы на сервере. Уважаемые игроки, в связи с интенсивной балансировкой и перенастройкой игры Произошёл небольшой технический сбой, в результате которого основной клиент был недоступен в течение 1 часа 35 минут. На данный момент система полностью стабилизирована. Произведена загрузка потокового сохранения. Прогресс каждого из игроков возвращён в полном объёме. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Одновременно с работами по восстановлению игры был проведён анализ недавних изменений. Большинство из них признаны актуальными, однако некоторые вещи мы всё же изменили. Частота глобальных проклятий снижена, и теперь минимально возможный интервал между ними составляет одни сутки. Время, в течение которого игрок может поднять лут с убитого в эпицентре монстра, увеличено и теперь составляет ровно 1 час. Спасибо за то, что вы с нами. Понятненько. Учитывая тон опубликованного администрации сообщения, а также слова о проведённом недавно анализе, ситуация явно перешла на более высокий уровень, и проблемой занялись совсем другие люди. К сожалению, я понятия не имел, хорошо это или плохо. Судя по резким, необдуманным и отчасти глупым решениям предыдущих пожарных, любое изменение корпоративной политики являлось для меня однозначно негативным. Однако сбрасывать со счетов человеческий фактор не следовало. Каждый новый руководитель мог оказаться тупее предыдущего, каждый новый нерв мог поджечь игровое сообщество ещё сильнее. Но это в будущем. Краб, сюда. Угроза очередного дебафа временно отступила. Никакого реального перелома в моей судьбе не произошло. Так что мне оставалось лишь продолжить начатое и вернуться на равнину. А благодаря щедрым донаторам это возвращение можно было сделать максимально комфортным. Свитки, свитки, невидимость, скрытность. Я как следует раскошелился, скупил несколько десятков краткосрочных благословений, разорвал первую бумажку и отважно шагнул вперёд. Тайные опасения не подтвердились, никаких скрытых запретов в игре не нашлось. Так что вылазка очень быстро превратилась в квинтэссенцию донатного читерства. Хотя каждый отдельный баф действовал не дольше 10-15 секунд, у меня получалось держать инвиз чуть ли не постоянно, а это обеспечивало герою практически стопроцентную безопасность. Тревога. Тихо. Очередной Василиск вынырнул из тумана, опитаный попырчитой тенью скользнул мимо нас и бесследно исчез в колеблющейся дымке. Со стороны далёкого леса прилетел чей-то скорбный вой. Затаившийся у меня на плече фринд невнятно чирикнул, а затем боязливо встопорฉил хохолок. Страх! Вперёд лети. Хозяин твар. Вперёд, блин. Судя по всему, я действительно смог отловить ещё один узаконенный баг. Несмотря на серьезные финансовые потери, Фантом без каких-либо проблем двигался по высокоуровневой локации. Клал огромный волосатый болт на гулявших рядом тварей и чувствовал себя просто восхитительно. Собственно говоря, невидимость и раньше давала мне огромное преимущество перед туповатыми монстрами. Но именно сейчас дисбаланс этой механики стал чувствоваться особенно ярко. так ярко, что я всерьёз задумался о походе к горе демиурга. в конце концов, какая разница, кто бродит вокруг тебя, если ты с лёгкостью уходишь от любого сражения? заманчиво. разумеется, у такого подхода были и серьёзные минусы. нормальные свитки стоили нормальных денег. Так что позволить себе хоть сколько-нибудь длительное путешествие по эпицентру могли только весьма обеспеченные по игровым меркам люди. К счастью, в недавних пор я входил в эту когорту, а также имел в своём распоряжении не очень надёжный, но вполне существенный источник финансов. Запускаем трансляцию. Собираем деньги. Запускаем следующую трансляцию. Хрень. «Неопасность!» «Да-да». Обновив благословение и именовав еще одного Василиска, я забрался на маленький пригорок, выглянул из тумана и понял, что нахожусь совсем рядом с намеченной целью. Ближайшая колонна возвышалась в метрах в пятидесяти от нас. Монстры шлялись чуть в стороне. Каких-либо еще препятствий впереди не наблюдалось. Так что дорогу можно было считать открытой. «Ну?» С богом. Финальная часть пути ничем особенным не запомнилась. Однако возле чёрных столбов меня ждал первый настоящий сюрприз. Вместо уже привычных ящериц там бродили какие-то непонятные создания, похожие на жуткую смесь садовой тележки, черепахи, дикообраза и паука. Это кие бронированные подушечки для иголок, чрезвычайно шустро перебегающие между камнями. Скальный демон. Ранг: легендарный. Уровень: 2342. вступать в открытый конфликт с этими противниками я не собирался. Однако мозг буквально сразу же выдал свежую идею. Поскольку из-за своих иголок, панциря и относительно коротких ножек демоны вряд ли являлись хорошими скалолазами, поднимавшиеся на высоту нескольких метров колонны выглядели идеальным местом для создания очередной базы. А спрятавшись на таком столбе, я мог расстреливать местную живность абсолютно безнаказанно. «Флинт, следи за обстановкой». Карабкаться по ребристой глянцевой поверхности оказалось далеко не так просто, как я себе нафантазировал. Пару раз мои пальцы срывались, и восхождение приходилось начинать заново. Однажды из-под ноги вывалился солидный кусок мрамора — Но спустя 10 минут мне удалось-таки вылезти на плоскую вершину и распластаться там, подобно утративший вкус к жизни морской звезде. Тревога лениво сообщил приземлившийся рядом попугай. Двари в задницу их. Задница. Почему ты нормальные слова не учишь, материщенник хренов. Хрень. Отмахнувшись от флинта, я переполз к противоположному краю колонны. Глянул вниз, а потом встал и внимательно осмотрелся. Локация всё ещё напоминала туманное море. Сквозь колеблющиеся и перетекающие с места на место марево просматривались контуры валяющихся на земле столбов, остатки разрушенных построек, а также одинокая статуя какого-то грустного мужика. чуть поодаль торчали ещё несколько чёрных обелисков в совокупности образовавших здоровенный полукруг между неровностями рельефа ползали утыканные иголками демоны вдали бродил одинокий Василиск ну попробуем флинт давай-ка вот блин изначально я собирался отозвать питомца и тем самым резко снизить кулдаун искры Но вовремя вспомнил, что у сокращённое заклинание даст жертве лишние шансы на спасение, а поиски лута и прогулки в окружении весьма шустрых демонов могут выйти мне боком. Для сбора денег и ништяков однозначно требовался мобильный помощник. Ладно, краб, иди сюда. Качаться будем. Убедившись, что Птеранодон разместился на краю площадки, я снова глянул вниз, а затем швырнул багровый огонёк в ближайшую черепаху. Лови, приятель, чтобы получать ценный experience. Мне достаточно было стрелять в групповые цели и вовремя уворачиваться от летящих соколов световой скоростью иголок. Каждый удачный каст провоцировал безобразную драку, а затем угодивший под раздачу демон бесславно дох. Победители разбредались по округу, а Флинт летел собирать трофей. К сожалению, здесь начинались чисто технические проблемы. Маленький попугай исправно приносил мне всякую мелочь, но различного рода броня и оружие оставались внизу. Ещё хуже было то, что спуститься на землю я больше не мог хотя раньше вокруг моего насеста никаких монстров не наблюдалось уже через два применения искры они стянулись к месту действия и теперь крутились в непосредственной близости от колонны блокируя мне доступ к трофеям и время от времени нападая на питомца задолбавшись рассматривать недосягаемую добычу я решил воспользоваться свитками невидимости Установил тотем воскрешения, спрыгнул вниз, но успел сделать только несколько шагов. Встревоженные недавней стычкой мобы что-то почувствовали. Разродились потоками игл и буквально заставили меня отбросить копыта. В итоге мое личное кладбище переместилось на вершину колонны, а возможности для тактических маневров резко сократились. «Шикарно, ядрёно ваш!» «Краб, возвращайся!» Несмотря на отдельные досадные моменты, процесс всё же давал ощутимую прибыль в виде опыта, редких мифриловых монет, довольно-таки интересных свитков и коллекционных карт. Ничего подходящего моему персонажу я так и не нашёл. Однако уже следующим утром Флинт взял 1800-й уровень, а собранные деньги позволили мне заглянуть на рынок и купить там две бриллиантовые руны. Следом произошло ещё одно интересное событие. Лучи восходящего солнца частично рассеяли дымку, благодаря чему я смог рассмотреть массивный склеп, находящийся за спиной у печальной статуи. Судя по логике игры, там наверняка должен был жить босс локации. Но перед тем, как цапнуть его за нежное подбрюшье, мне следовало убить ещё десятка-полтора демонов, минимум. Десятка-полтора. Два дня. Ну, в принципе, почему бы и нет? К тому моменту, когда дорогу к склепу получилось расчистить, я успел купить еще девять рун. Опнул Фантому еще 140 уровней, но в конец задолбался от монотонного и однообразного геймплея. Именно эта задолбанность стала причиной тупейшей ошибки. мало того что мне хватило мозгов сунуться к местным за правилам без какой-либо подготовки так ещё и возродился я не у себя на колонии а на кладбище чернокаменного люциуса захотел видите ли купить очередные навыки и повысить могущество своего героя разумеется камень воскрешения перенёсся туда вместе со мной дерьмо О, это же фантом, сразу же послышался чей-то удивлённый возглас. Гляньте, это чмо вылезло. Где? Вон, там стоит. Пока я забирал камень и двигался к выходу, рядом образовалась целая свита из любопытствующих игроков и откровенных недоброжелателей, с упоением поливавших меня грязью. А за воротами нас встретила уже целая делегация. Ты выходи. Не бойся, предложил мне скалившийся во все 33 зуба воин, ловко перекидывая здоровенный топор из руки в руку. Выходи, брат, поговорим. Давай, давай, энергично кивнула стоявшая рядом с ним колдунья. Разговорчик действительно есть. Хмм, как-нибудь потом, отказался я, замирая в шаге от границы безопасной зоны. Тут все мои личные хайтерки собрались, что ли? Иди, падла. Один из сопровождающих попытался ткнуть меня в спину, но рука ожидаемо соскользнула и ушла в пустоту. Сука. Хрен вам, а не разговор, сосальщики. Ты себе только что смертный приговор подписал, ушлёпок. Вместо ответа я лишь хмыкнул, открыл дневник и запустил очередной стрим. Дорогие зрители, Сегодня у нас спонтанное и нетрадиционное включение. Нетрадиционное оно исключительно потому, что рядом со мной образовалось целое стадо из воинственно латентных хейтерков, жаждущих реализовать свои потаённые сексуальные фантазии. К сожалению, для них. Закрой жевала абсос. Смотрите, это был самый нетрадиционный и самый активный из них. Очевидно, что все остальные являются гораздо более пассивными и выполняют роль мрод закрой, сука. Скудный словарный запас этих удивительных зверюшек ярко свидетельствует о том месте, которое они занимают на эволюционном дереве. Как вы все знаете, сначала идут амебы и плоские черви. Прямо над ними располагаются хейтеры. «А, чуть выше...» «Ушлепок!» — с ненавистью выдохнул обладатель зловещего топора. «Но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним! Ребята, отойдем чуток!» Через несколько секунд вокруг меня образовалась пустая зона. Увидев, что высмеивать больше некого, я пожал плечами, кинул запрос в трутню и не получил никакого ответа. Товарища попросту не оказалось в игре. «Отстой!» Что же ты никуда не улетаешь? донёсся до меня ехидный вопрос. Просрал точку, лох. Снова проигнорировав оскорбление, я отошёл в глубь кладбища, лёг на одну из могил и задумчиво уставился в ярко-голубое небо. Хотя абсолютной блокады при данных обстоятельствах можно было не опасаться, кое-какие сложности меня всё-таки настигли, и отмахнуться от них никак не получалось. Хей, бро. Если реально заперли, дай на лапу часовым. Доведут до телепорта в целости и сохранности. Твой фанат. Ну что, реально? Блин, спасибо, дружище. Так, стрим придётся выключать. Сарян. Но я скоро вернусь. Не переживайте. 5 минут спустя, договорившись с охранявшими периметр локации магами и отдав их начальнику 600 золотых монет, Я спокойно вышел в город, миновал кучковавшихся в ближайшем сквере оппонентов, после чего направился к центральной площади. Атаковать меня никто не стал, топовший рядом волшебник одним своим видом отбивал всякое желание лезть на рожон и нарушать законы королевства. Скло, трясливый гандон. Гуляй, тиракан. Добравшись до телепорта, я сердечно поблагодарил выручившего меня мага, телепортировался в первый же попавшийся город четвёртой зоны и уже через полчаса стал счастливым обладателем ещё двух навыков: второй ступени физического резиста и второй же ступени владения булавами. Теперь к клетягам. Краб, флинт, сюда. Следующие 2 дня прошли относительно безмятежно. Я ваевал с агрессивными белками, считал бонусные проценты и отдыхал от напряжённой атмосферы шестой зоны. Хейтеры остались где-то далеко. Низкоуровневые монстры по определению не могли нанести моему герою какой-либо вред. Форум заметно поутих. Однако именно это стало причиной медленно нарастающей тревоги. Игра действительно успокоилась, незаметно вернувшись на прежние рельсы. Мне же требовалось нечто совершенно иное. Требовался бурлящий коктейль из жалоб, негодования и подгорающих задниц местных админов. Следовательно, каждый день, проведённый в тишине и спокойствии, являлся шагом назад, маленьким, но всё равно болезненным поражением в этой тихой войне. Гадство, конечно, И что будем делать теперь? Три палки, хрень. Чувствую, надо возвращаться. Иначе никак. На куканьем хейтеров как-нибудь потом. Хотя, блин, да ты гений. Пястры. На возвращение к чёрным колоннам пришлось бы потратить слишком много времени. Рядом не наблюдалось ни богов, небесходных средоточий, однако у меня в рюкзаке по-прежнему лежали адаптируемые дубинки вперемешку с рунами. И раз уж главной моей целью являлся перекос игрового баланса, то никто не запрещал реализовывать всё это добро каким-нибудь нестандартным образом. Например, уничтожить же в приграничные порталы. Благо, что их осталось всего две штуки. Так, так, так. У задуманной мною авантюры хватало минусов. Те же самые расходники были гораздо выгоднее придержать до лучших времён, нежели сливать в пустоту прямо сейчас, а уничтожение телепорта без предварительного обрушения магической защиты могло оказаться невозможным. Но окутавшее игру спокойствие слишком уж сильно действовало на нервы. Если удар не пройдёт, то меч должен остаться. Наверное, На коканием. Подожди. Ладно, рискнём. Так. Хотя ограничения в области маскировки никуда не делись, сохранить инкогнито во время проведения операции я всё-таки мог. С помощью уже выручавшей меня невидимости. Обеспечить скоростное и беспрепятственное перемещение между точками было чуть сложнее, но здесь я рассчитывал на помощь трутня. собственно, в самую первую очередь требовалось заручиться именно его поддержкой. Привет, бро. Сможешь кинуть для меня ещё два портала, желательно в ближайшее время. Привет. Слушай, давай на чистоту. Я не против тебе помогать, но ты ведь осознаёшь, что из-за твоих выходок скоро даже за меня возьмётся. А если ты окончательно игру похеришь, то и его всё со света сживут. откровенно говоря не помешала бы какая-нибудь компенсация справедливо мифрил можно и так сколько м понятия не имею э нет друг раз уж ты поднял эту тему я с ней согласился назначай ценник одна монета за один вызов хорошо Разговор оставил после себя неприятный осадок, но итоговый результат был важнее всего остального. Договорившись с трутнем о сотрудничестве, я тут же вернулся в город, а затем улетел за границу королевства. Тебе опасно здесь находиться, вместо приветствия сообщил охранявший телепорт воин. Здесь слишком опасно. Ничего страшного, справлюсь. Ты погибнешь. Да-да. Выйдя из комнаты, я достал самый не презентабельный из своих мечей, разложил у него на лезвие руны, согласился на апгрейд, после чего активировал дающий десятисекундную невидимость свиток и шагнул обратно. Проскользнул мимо охранника, с размаху вонзил клинок в испёчрённый таинственными символами круг. Расчёты оказались верными. Хотя магическая защита оставалась на месте, удар всё-таки достиг цели. Стены вздрогнули, сверху посыпалась каменная крошка. Перед носом выскочила стандартная табличка, но сегодня у меня не было ни времени, ни желания читать системное оповещение. Чудом увернувшись от прилетевшего с потолка булыжника, я за пару мгновений добежал до выхода из постройки, свернул за угол и тут же дал тротню сигнал на телепортацию. Невидимость закончилась. Кто это сделал? Выскочивший вслед за мной охранник сверя позыркнул по сторонам и обернулся ко мне. Кто это был? я спрашиваю. Не знаю, беспомощно улыбнулся я, делая шаг к вспыхнувшей рядом арке. Но здесь становится опасно. Мне пора. Ты должен помочь. Солдат явно пытался всучить мне какой-то квест. Но схлопнувшийся портал оборвал его речь в зародыше. Вместо гневной и усатой физиономии передо мной возникла другая, встревоженная и любопытная. Как всё прошло? Нормально. Ещё разок эту фишку провернём, и можешь быть свободен. Ясно. Вторая вылазка оказалась столь же удачной. Охранявший телепорт воин не смог должным образом отреагировать на угрозу. Я спокойно уничтожил портальный камень, а затем скрылся с места преступления. «И как?» — снова поинтересовался изнывающий от любопытства трудень. «Ты куда вообще летал?» «На границу с эпицентром. Телепорты ломал». «Телепорты?» «Ага». «Мне точно задница», — вздохнул товарищ, картинно закатывая глаза. «Вот на кой черт тебе все это нужно?» Извини, бро, у каждого свои секреты. Хм, mm, понял, понял. Распрощавшись с подельником, я устроился на лавочке, открыл форум, после чего совершенно неожиданно для себя наткнулся на трансляцию Зигзауэра. Ушлый журналюга каким-то чудом оказался в курсе всего происходящего и теперь с жаром рассказывал о моих преступлениях. Можете видеть, что стены полностью разрушены. Горнизон частично перебит, частично передислоцирован в столицу. Но суть дела от этого не меняется. Говоря прямо и откровенно, королевство лишилось своего центрального форпоста, и всё благодаря одному единственному человеку. Неизвестно, как много белины он сожрал, но факт остаётся фактом. Этого беспредельщика обязательно нужно призвать к ответу. Вы ведь уже в курсе последних новостей. Знаете, что остальные приграничные телепорты тоже разрушены. А что дальше? Столичный телепорт или очередной бог? Это всё слишком далеко зашло. Мы бла-бла-бла, проворчал я, останавливая поток и переходя в раздел с комментариями. Нафиг мне сдался ваш драгоценный портал Ломать столичный телепорт и ограничивать самого себя в перемещениях по пятой зоне действительно не имело никакого смысла во всяком случае прямо сейчас однако зерно посеянной зигзалом паники упало на благодатную почву и дало обильные плоды нужно выставить охрану иначе мы в столицу больше не попадём а зачем тебе в столицу попадать нуб не бось хочешь в лабиринте понагибать По нагибацу он там хочет. Это беспредел. Куда админы смотрят? Они тоже игру ломают. Расслабься. Всё идёт по плану. Какой нафиг план? Я только что проверил. На границу с эпицентром теперь вообще никак не попасть. Этот козёл просто перерезал все дороги. С чего вдруг? Портанись в пьяный каньон. Оттуда на север 2 часа пешком или 30 минут на нормальном маунте. Какие проблемы? Проблема в том, что наш сектор планомерно сосёт ледянец. Мне это не нравится. Бедняжка. Эльф пошёл в задницу. За вами так весело наблюдать. Пошёл вон. Это свободный форум. Будь добр, уважать моё мнение. Самое главное заблуждение современных дятлов это искренняя вера в то, что все вокруг обязаны уважать их максимально тупое и убогое мнение. Вали отсюда в своё болото, побулькай там на лягушек. В качестве беспристрастного наблюдателя хочу отметить несомненную правоту предыдущего оратора. Уважаю его мнение, скажем так. Комментарий удалён Демюрг. Хотя бы на форуме человеческий сектор побеждает. Ты бы тоже побеждал, если бы у тебя так сильно и мощно горел пуканчик. Я лучше буду проигравшим. Люди, что делать с фантомом? Он богом хочет стать. Силедоточие собирает, так что начинай возносить ему свои молитвы. Задонатить ещё можешь, кстати. Фандик, перелогинься. Никакого конструктива в дальнейшей переписке не обнаружилось, так что я с чистой совестью закрыл дневник, перенёс в упомянутые комментаторами пьяный каньон и взял курс на разрушенную благодаря моим усилиям крепость. Затаившиеся рядом с чёрными колоннами мобы всё ещё были живы. Их следовало найти, покарать и раскулачить.